16 марта 1917 года Ялтинский совет направил телеграмму в Севастопольский центральный военный исполнительный комитет «ЦВИК», в котором говорилось в частности следующее. Имеются также сведения, что великий князь Николай Николаевич, подавший в отставку с поста главнокомандующего, на который он был назначен временным правительством и поселившийся вновь в своем имении Чаир – а также бывшая императрица Мария Федоровна ведут совещание с великими князьями. Агентами совета установлено, что совещание проходят в частности в комнате, не имеющей окон, в имении гражданки бывшей императрицы, о чем нам сообщил убежавший из имения лакей Иванов Пётр. Позавчера состоялся съезд заговорщиков на даче предводителя дворянства Попова, где находится скрытый радиотелеграф, которым великие князья подают сигнал крейсеру рейсеру Геббен. Гражданка бывшей императрицы вместе с подозрительными лицами совершает таинственные поездки в черном автомобиле. Связь с германским военным командованием поддерживает житель Ялты граф Тышкевич». Александр Васильевич Колчак положил это донесение, переданное ему из ЦВИКа, полковником Верховским, на стол в адмиральской каюте императрицы Екатерины, где он держал свой флаг. Сам же Александр Васильевич быстро ходил по каюте, шаги съедались толстым ворсом ковра, останавливался на секунду у раскрытого иллюминатора, резко поворачивался, кидал издали убийственный взгляд на бумагу, лежавшую на столе, подходил к ней, намереваясь разорвать, но не рвал а замирал у двери, где рядом с Верховским стоял Коли Беккер, он же Мичман Берестов. «Но ведь идиоты!» — вкратчиво, будто и в самом деле хотел узнать, так ли это, спросил Колчак у Верховского. «Мария Федоровна, во главе заговора. Как вам это нравится?» Верховский сочувственно склонил голову, но не более. Он знал, что положение адмирала шатко, неизвестно было, что решат в Петрограде. Севастопольский совет был адмиралом недоволен, потому что тот никак не желал признавать революцию, то есть формально он ее признавал и присягнул временному правительству, но не скрывал того, что на первом плане для него остается победа над германскими варварами и их турецкими союзниками, а это может быть достигнуто лишь путем укрепления боевого духа войск и флота, то есть строжайшей дисциплиной, которой, оказывается, мешают митинги и шествия. Совет же, независимо от того, что думал каждый член его в отдельности, зависел от настроений береговых частей и матросов экипажей, а те с каждым днем все менее желали побеждать Германию и соблюдать дисциплину и все менее любили строгого учителя. Полковник же Верховский хотел сберечь голову и желательно пост, даже если это было связано с нелояльностью к Колчаку. Коля Беккер, в отличие от Верховского, глубоким искренним вздохом выразил полное согласие с Колчаком. Беккеру было нечего тереть. Зато он был многим обязан Александру Васильевичу и только ему. Ведь именно вице-адмирал, умевший ценить преданность и еще более находчивость после инцидента во время митинга, вызвал к себе прапорщика Берестова и предложил ему перейти на флот с повышением в чине и пребывать далее для особых поручений при особе командующего. Карьера Беккера – сделавшая столь скорый и неожиданный скачок, приобрела новое очертания. Ведь за три года прозябания Феодосии в крепостной артиллерии он поднялся всего-навсего от вольно определяющегося до прапорщика. Здесь же за неделю он стал мичманом флота, шил себе бундир у хорошего портного, и когда Колчак увидел его впервые в штабе, он несколько секунд, несмотря на свою замечательную зрительную память, никак не мог сообразить, кто же этот знакомый ему высокий стройный мичман. «Берестов», — сказал он с некоторым вопросом, потом уже без вопроса, — «Берестов Андрей Сергеевич, вырождены для морской формы». За прошедшие дни Беккер пытался вжиться в структуру морского штаба, что было нелегко сделать, а Колчак ему ничем не помогал, полагая, что щенки учатся плавать, только будучи скинуты в воду. В ином случае плавца не получится. Разумеется, у новых коллег Беккера не было к нему никакого расположения. Беккер попал в свит, у которого его новый знакомец, капитан-лейтенант Сидоренко, человек, принадлежавший к обидчивой породе украинских националистов, называл «сворой». Он должен был ждать поручений, тогда как каждый из прочих людей, окружавших Колчака, имел свое дело, занятие или основание для безделья. Впрочем, последних было мало. Они быстро пропадали, если острый взгляд адмирала выхватывал их из толпы, как трутня из роя пчел. «Мы не можем игнорировать этот глупейший донос», — сказал Александр Васильевич, совершив еще один круг по каюте, — «потому что от нас именно этого и ждут». «Мы игнорируем донос, копия его летит, если уже не улетела в Петроград, где у нас с вами немало врагов». Верховский кивнул, соглашаясь с тем, что у адмирала много врагов, а Колев вскинул голову, изящную устроенную на высокой шее, потому что оценил слово «мы», сказанное адмиралом. «И это именно сейчас, когда наша настоящая работа идет полным ходом и достаточно мелочи, чтобы все погубить». Верховский кивнул, показывая, какая работа их объединяет с адмиралом, но коли кивнуть не посмел, потому что в святая святых его не допускали. «Не сегодня, завтра из Петрограда высыплются панические телеграммы», уверенно сказал Колчак. «У них тоже на шее сидит совет, и они еще больше нас боятся потерять власть. Меня в худшем случае отправят в Соединенные Штаты закупать оружие или консультировать по минному делу, а им придется идти в отставку, если не на эшафот». «Достаточно послать туда доверенного человека», — сказал Верховский, «чтобы он установил на месте, кто лжет». «Вот это, господин полковник!» Колчак остановился напротив Верховского и кончиками сухих пальцев взял его за пуговицу на груди. «Было бы роковой ошибкой. Мы должны откликнуться на этот грязный и глупый донос, словно свято верим в каждое его слово». «Мы соберем, причем гласно, все возможные комиссии, советы и союзы. Бейте в барабаны, полковник!» «Слушаюсь!» – неуверенно отозвался полковник и совершил незаконченное движение плечами, будто собирался уйти, не двигаясь с места. «Сегодня же с копией письма». Делегировать представители Совета ИЦВИКа в Петроград-Керенскому. Включить в комиссию самых серьезных дураков Севастополя. Остальные должны создать грандиозную комиссию. Грандиозную, но совершенно секретную. Эта комиссия совершенно тайна должна будет обследовать резиденцию всех Романовых и близких к ним лиц. Секретно Верховский. Так, чтобы весь Крым знал и смеялся. Теперь вы все поняли? «Теперь я все понял», — улыбнулся Верховский улыбкой гимназиста, догадавшегося, что корень из 42 «Идите. А вы, Мичман Берестов, задержитесь на минутку. У меня будет к вам другое задание».